«Слава сорок восьмая», в которой рассказывается о необычайном приключении с Дуэньей Долоридой или графиней Трифальди, а также о письме Санчо к жене своей Тересе Пансе. У герцога был дворецкий, большой шутник и забавник. Это он придумал и разыграл сцену в лесу, поручив одному из пажей роль Дульсинеи. В скором времени он устроил новое, чрезвычайно забавное представление. На другой день после достопримечательного происшествия в лесу герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к покаянным упражнениям для освобождения Дульсинеи от чар злых волшебников. Санчо ответил, что приступил и уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила Чем он их нанес? Санчо ответил, да просто рукой. — Что же это за бичевание? — сказала герцогиня. — Я убеждена, что ваша снисходительность к себе не понравится мудрому Мерлину. Вам, Санчо, следует завести себе добрую плеть, а такой дешевой ценой, как шлепки ладонью, нельзя купить свободу, сеньоры Дульсинеи. — Заметьте, Санчо, что дела милосердия, выполняемые нерадиво, не имеют значения и никогда не зачитываются. На это Санчо ответил. — А вы, ваша светлость, подарите мне подходящую плетку. Ее я и пущу в ход, если она не слишком больно стягает. Разрешите доложить вашей милости, что хотя я и мужик, а тело у меня более похоже на вату, чем на дерюгу, и не годится мне калечить себя ради чужой прибыли. — В добрый час, — ответила герцогиня, — завтра же подарю вам плетку, которая как нельзя лучше подойдет к вашей нежной коже. Санчо помолчал с минуту, а затем, желая переменить разговор, сказал. «Да будет известно вашему величию, дорогая сеньора, что я решил послать письмо моей жене Тересе панси Там я рассказываю обо всем, что со мной случилось во время моих странствований. Мне бы очень хотелось, чтобы ваше мудрейшество прочли его, прежде чем я его отправлю. Мне кажется, что оно написано совершенно так, как должны писать губернаторы». «А кто ж сочинил его?» — спросила герцогиня. «Да кому же было сочинить его, как не мне, грешному?» — ответил Санчо. «А написали его тоже вы сами?» — продолжала герцогиня. из чего вы захотели, ваша милость!» — ответил Санчо. «Да ведь я ни читать, ни писать не умею. Умею только кое-как нацарапать свое имя». — Письмо с моих слов написал ваш дворецкий. — Ну, дайте посмотреть, — сказала герцогиня. — Оно, наверное, очень умно и интересно. Санчо вытащил из-за пазухи незапечатанное письмо и передал его герцогине. — Письмо Санчо Панци к его жене Тересе Панци. «Ну, милая Тереса, теперь уже недолго мне дожидаться губернаторства. Только оно вскочит мне в хорошую порку. Всего этого ты не поймешь сейчас, дорогая жена, но в другой раз я объясню тебе все подробно. Да будет тебе ведомо, Тереса, что я твердо решил, что ты должна разъезжать в карете, а пешком пусть ходит кошка за мышами». «Ты жена губернатора. Смотри же, не позволяй никому наступать тебе на пятки. Присем посылаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора-герцогиня. Постарайся его переделать на корсаши юбку для нашей дочки. О господине моем, Дон Кихоте. В здешних краях говорят, что он хотя и сумасшедший, но умник» хотя и чудак, но забавник. Прибавляют, что я ни в чем не уступаю моему сеньору. Побывали мы в пещере Монтесинос, и мудрый Мерлин, желая избавить Дульсинею Тобосскую, которую на родине все называют попросту Альдонсой Лоренцо, от чар злых разбойников избрал меня в ее освободители». Я должен нанести себе три тысячи триста ударов плетью, и тогда она будет освобождена. Смотри только. Никому не говори об этом. Коль вынесешь на люди свои дела, один тебе скажет черное, а другой белое. Через несколько дней я отправляюсь на свой остров. Очень мне хочется нажить побольше денег. Говорят, впрочем, что и все вновь испеченные губернаторы пылают таким желанием. Когда я обживусь на новом месте, непременно напишу тебе, стоит ли тебе приезжать или нет. Серый чувствует себя хорошо и шлет тебе поклоны. Я ни за что не расстанусь с ним, хотя бы меня произвели в турецкие султаны. Герцогиня, моя госпожа! Тысячу раз целует тебе ручки, А ты передай ей Две или три тысячи поцелуев. Любезные слова, Как говорит мой господин, Обходятся дешево. На этот раз Господу Богу Не угодно было послать мне Чемоданчик с червонцами. Но ты не огорчайся, Милая Тереса, Подожди немного. Вот стану я губернатором, Так мы с тобой набилим полотна. Ну, словом, так или иначе, а я сделаю тебя богатой. Твой муж, губернатор Санчо Панса. Прочитав письмо, герцогиня сказала. Письмо отличное. Но в одном месте наш добрый губернатор немного сбился с пути истинного. Там, где он высказывает такое сильное корыстолюбие. Боюсь, как бы цветочки не завяли, прежде чем успеют расцвести. Ведь жадность рвет мешок, а крыстолюбивый правитель не может творить правый суд. «Да я совсем не то хотел сказать, сеньора», — ответил Санчо. «Впрочем, если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, давайте порвем его. Боюсь только...» чтобы другое не вышло еще хуже. Трудно мне полагаться лишь на мои собственные мозги. «Нет, — Нет-нет, — возразила герцогиня, — письмо написано отлично, и мне хочется показать его герцогу. С этими словами она направилась в сад, где было решено обедать в этот день. Герцогиня показала письмо герцогу, и тот прочел его с огромным удовольствием. Обед прошел очень оживленно и весело. Наконец убрали со стола, однако герцог и герцогиня все еще продолжали сидеть, наслаждаясь забавными шутками Санчо. Вечер был тихий и спокойный. Вдруг послышался заунывный звук флейты и глухой тревожный грохот барабана. Все были поражены этой воинственной и печальной музыкой, особенно донкихот, который от волнения не мог усидеть на месте. Санчо же со страха забрался в свое привычное убежище, то есть поближе к юбкам герцогини, ибо, по правде сказать, доносившиеся из сада звуки были очень тревожны и унылы. Между тем, пока все присутствующие переглядывались в большом смущении, в сад вошли два человека в таких широких и длинных траурных одеждах, что край их волочился по земле. Они ударяли в большой барабан, обтянутый черной тканью. Позади шел флейтист, также весь в черном, а за флейтистом шествовал человек гигантского роста, закутанный в черный-причерный кафтан с огромным шлейфом. Широкая черная перевесь опоясывала его поверх кафтана, и на ней висел громаднейший етаган в черной оправе и в таких же ножнах. Лицо человека было закрыто прозрачным черным покрывалом, сквозь которое просвечивала длинная, белая, как снег, борода. Он выступал величественно и важно в такт барабану. Его громадный рост, гордая поступь, черное облачение и свита могли бы смутить всякого, тем более что никто не знал, кто он такой. Медленно и торжественно приблизился он к герцогу, который поджидал его, стоя в кругу своих приближенных и опустился перед ним на колени. Но герцог повелел ему встать. Тогда великан поднялся и, откинув с лица покрывало, открыл такую страшную, окладистую, густую бороду, какой никогда еще не созерцали человеческие глаза. Затем, устремив взоры на герцога, он произнес звучным низким голосом. Высочайший и могущественный сеньор, меня зовут Трифальдин Белая Борода. Я оруженосец графини Трифальди, иначе именующийся Дуэньей Долоридой. Она отправила меня с посольством к вашему высочеству, дабы просить вашего разрешения предстать перед вами и лично рассказать вашей милости о своем необыкновенном горе. Но прежде всего она желает знать, не находится ли в вашем замке отважный и непобедимый рыцарь Дон Кихот Ламанчский. В поисках этого доблестного рыцаря она пешком и натощак прибыла в ваше государство из своего отдаленного королевства. «Графиня ждет у ворот вашего дворца и явится сюда, как только вы дадите мне благоприятный ответ. Я кончил Тут он кашлянул, обеими руками оправил свою бороду и с большим достоинством стал ждать ответа герцога. А тот сказал, «Уж давно, добрый оруженосец, до нас дошла весть, о несчастье, постигшем графиню Трифальди, которую злые волшебники заставили называться Дуэньей Долоридой. Передайте ей, что храбрый рыцарь Дон Кихот Ламанчский находится здесь и, конечно, окажет ей всяческую помощь и защиту. Да и я тоже готов помочь ей, ибо этого требует мое рыцарское достоинство. Услышав это, Трифальдин снова преклонил колени, потом подал знак флейтисту и барабанщикам и удалился из сада так же торжественно, как и вступил в него. А герцог обратился к Дон Кихоту и сказал, «О знаменитый рыцарь! Велика слава ваших подвигов! Не успели вы пробыть под нашей кровлей несколько дней?» а уже со всех сторон спешат сюда люди из дальних стран в поисках вашей помощи, покровительства и защиты, ибо все знают, что великодушие и доблесть ваши не имеют пределов. — Я возношу Господу бесконечную благодарность, — ответил Дон Кихот, — за то, что он допустил меня сделаться странствующим рыцарем. Сколько бы горестей не встретилось на моем пути, и какие бы труды я ни понес, я убежден, что все они принесут пользу. Жаль только ваша светлость, что здесь нет вашего почтенного духовника. Вы помните, с каким презрением он отзывался о странствующих рыцарях. Теперь бы он воочию убедился, что именно у этих презренных странствующих рыцарей ищут помощи и утешения все угнетенные и безутешные. Пусть это дуэнья просит у меня всего, что захочет. Сила моей руки и бестрепетная решимость моего духа доставят ей исцеление от бед. Герцог и герцогиня были чрезвычайно довольны, видя, с каким простодушием донкихот принимает за чистую правду затеянную ими шутку. А Санчо сказал в раздумье, «Боюсь я, как бы эта сеньора Дуэнья не испортила моего дела с губернаторством. Один мой знакомый, аптекарь из Толеда, не раз говорил мне, «Коли в дело замешаются Дуэньи, Так уж не жди ничего хорошего. Вот я и опасаюсь, как бы эта дуэнья Долорида или графиня Трифалды или Три хвоста по-деревенски что фалды, что хвосты, все едино, не наделала нам беды. Долорида значит по-испански «скорбная», «жалующаяся», по-русски можно было бы сказать «дуэнья Плакса». Замолчи, друг мой Санчо. — прервал его донкихот Эта сеньора Дуэнья приехала ко мне из таких далеких стран, что уж, наверное, она не входит в число тех Дуэний, о которых говорил аптекарь, тем более что она — графиня, а графини служат Дуэньями только королевам или императрицам. А у себя дома они весьма знатные дамы, и им прислуживают другие дуэньи. Донья Родригес, слышавшая этот разговор, сказала, — У моей синьоры-герцогини есть такие дуэньи, которые тоже могли бы быть графинями, если бы судьбе было угодно. И пусть никто не говорит дурно о дуэньях. Впрочем, оруженосцы всегда были нашими врагами. Они вечно торчат в передних, и от скуки занимаются тем, что перемывают нам косточки, роя яму нашей доброй слави. Чтоб им всем попасть на галеры, а мы на зло им будем жить, да еще в роскошных замках, хотя бы нам приходилось там помирать с голоду и носить черные хламиды. Этот разговор внезапно был прерван звуками флейты и барабанов, возвещавшими, что дуение Доларида уже вошла в сад. Герцогиня спросила мужа, не следует ли пойти навстречу гостье. Ведь она все-таки графиня и знатная дама. Но прежде чем герцог успел ответить, Санчо сказал, «Поскольку она графиня, вашим высочеством надлежало бы выйти к ней навстречу. Но поскольку она дуэнья, я считаю, что вам незачем двигаться с места». — Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? — сказал Дон Кихот. — Кто просит? — ответил Санчо. — Я вмешиваюсь потому, что имею право вмешиваться. Недаром же я, ваш оруженосец, и изучил правила вежливости в школе вашей милости. А ведь вы самый вежливый и, можно сказать, благовоспитанный рыцарь. — Санчо прав, — промолвил герцог. Посмотрим сначала, какова эта графиня, а затем решим, какие ей полагаются почести. В эту минуту предшествуемые музыкантами в саду появились двенадцать дуэний в широких холамидах из шерстяной реднины и в белых тогах с длинными чуть не до земли крыльями. За ними выступала графиня Трифальди, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода. Она была одета в платье из тончайшей черной материи с громадным разрезным шлейфом, концы которого несли трепожа, тоже одетые в траур. Три острых угла, образованные этими концами, составляли красивую математическую фигуру, и все сразу догадались, что именно это украшение и объясняет имя графини Трифальди, иначе говоря, графини Трехфалд. Торжественным шагом выступала эта сеньора, окруженная дуэньями, лица которых были закрыты черными покрывалами, но не прозрачными, как у Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не было видно». Увидев эту процессию, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали, а за ними поднялись и все остальные. Подойдя поближе, дуэньи остановились и, расступившись пропустили вперед Долориду, которая продолжала опираться на руку Трифальдина. Герцог, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу А она опустилась на колени и хриплым и грубым голосом произнесла. — Будьте любезны, ваше высочество! Не оказывайте таких почестей вашему покорному слуге. Простите, я хотела сказать служанке. Не удивляйтесь, что я путаю слова. Меня терзает сейчас такая мучительная скорбь, что я не в силах говорить толково. Неслыханное бедствие лишило меня разума и унесло его, должно быть, на край света, так что чем больше я его ищу, тем меньше могу найти. — Поистине, сеньора графиня, — ответил герцог, — нужно потерять рассудок, чтобы не догадаться, что вы заслуживаете величайшей учтивости, на какую способны благородные и хорошо воспитанные люди». Тут он предложил ей руку и усадил в кресло рядом с герцогиней, приветствовавшей графиню с не меньшей любезностью. Дон Кихот молчал, а Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или одной из ее многочисленных дуэний. Однако он не решался громко заявить о своем желании, поэтому ему оставалось только ждать, пока они сами по доброй воле не откинут покрывал. Все стояли тихо и хранили молчание, с нетерпением ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил. Наконец, дуэнья Долорида произнесла такие слова. «Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и вы все, мудрейшие господа, что мое горчайшее горе...» Встретит в ваших доблестных сердцах Благосклонный, великодушный И сострадательный прием, Ибо горе мое столь велико, Что оно могло бы растрогать мрамор, Умягчить алмазы и растопить сталь. Но прежде всего я хотела бы знать, Находятся ли в этом блестящем обществе Безупречнейший рыцарь Дон Кихот Ламанческий, и его оруженоснейший слуга — Санчо Панса. Прежде чем кто-либо успел ответить, Санчо сказал. «Оруженоснейший Панса здесь, его дон кихойкийший господин тоже, а посему, обездоленнейшая и дуэньейшая сеньора, вы можете говорить, что вам будет угоднейше, ибо все мы готовы быть...» вашими наислужайшими слугами. Тогда Дон Кихот встал и, обратившись к Дуэнье-де-Лариде, сказал, «Если ваши безмерные страдания, сеньора, не убили в вас всякую надежду на то, что доблесть и сила странствующего рыцаря способны вам помочь, то я готов все мои силы, как бы слабы и незначительны они ни были, употребить на служение вам. Я, донкихот Кихот Ламанческий, мое призвание — помогать всем нуждающимся. Вам незачем стараться разжалобить нас разными причитаниями. Говорите прямо и открыто, поведайте нам о ваших горестях, мы вас слушаем и готовы вам помочь или, по крайней мере, погоревать вместе с вами. Услышав эти слова, Дуэнья Долорида поднялась с кресла, бросилась к ногам Дон Кихота и сказала — Я преподаю к вашим стопам, о непобедимый рыцарь, как к стопам всего странствующего рыцарства. Я хочу облобызать эти стопы, от шагов которых зависит избавление мое, от всех бед, о доблестный странствующий рыцарь чьи великие деяния превосходят и затмевают всесказочные подвиги амадисов, испландианов и бельянисов. Затем она обратилась к Санчо Панси и, схватив его за руки, сказала «О ты, преданнейший из оруженосцев, сопутствовавших странствующим рыцарям! Ты, чьи достоинства больше бороды моего спутника Трифальдино! Ты вправе гордиться своей службой великому донкихоту ибо в его лице ты служишь всем рыцарям, которые когда-либо владели мечом. Заклинаю тебя твоей вернейшей верностью. Будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он взял под свою защиту меня, смиреннейшую и злополучнейшую графиню. На это Санчо ответил, — Не стоит говорить о моих достоинствах, сеньора. Я и без всяких этих уламываний готов просить моего господина пособить вам. Только выкладывайте-ка нам поскорее все ваши горести, ваша милость. Да не очень горюйте. Уж мы с господином придумаем, как вам помочь. Слушая эти речи, герцог и герцогиня помирали со смеху и не переставали восхищаться про себя остроумием и искусной игрой графини Трифальди. А та, усевшись, начала так. В славном королевстве кандая лежащем между великой Тропобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Комарин правила королева Донья Магунсиа, вдова короля Арчипьелы. У нее была дочь, инфанта Антономасия, которая воспитывалась под моим надзором, так как я была старейшей и знатнейшей из всех дуэний ее матушки. Жили мы тихо, мирно, счастливо. Годы мелькали за годами. Наконец, с маленькой Антономасии исполнилось четырнадцать лет. Она была так прекрасна что, казалось, природа не могла создать ничего более совершенного. Слух о ее достоинствах облетел весь мир и привлек к нашему двору множество могущественных принцев из наших краев и из чужих земель. И вот среди них один простой рыцарь замыслил покорить сердце моей красавицы. Он полагался на свою молодость и изящные манеры, на блеск и тонкость своего ума и многочисленные таланты. Ибо должна сказать вашим высочествам, если только мой рассказ вам не наскучил, что когда он играл на гитаре, то казалось, что струны ее говорят. Вдобавок ко всему, он был поэтом и отличным танцором, умел делать клетки для птиц и мог, если бы понадобилось, заработать себе на жизнь. Обладая такими талантами и достоинствами, он мог бы гору сдвинуть с места, а не то, что покорить сердце нежной девушки. Однако ни красота, ни привлекательность, ни дарование не помогли бы Дону Клавиха победить мою воспитанницу, если бы этот разбойник и душегуб не прибег к хитрости, и не повел бы осаду сперва против меня. Этот коварный пройдоха решил сначала втереться в мое сердце. Он лестью усыпил мой разум и завоевал меня разными безделками и погремушками. В конце концов твердыня моего благоразумия рухнула и рассыпалась. С моей помощью он сумел познакомиться с антономасией, и покорить ее сердце. Благодаря моей осторожности и предусмотрительности первые их свидания остались тайной, но все-таки их любовь должна была в конце концов открыться. Надо было во что бы то ни стало уладить дело. Мы решили, что Дон Клавиха будет просить руки Антономасии у ее духовника, и покажет ему письмо инфанты, где она обещает стать женой Дона Клавиху. Духовник прочел письмо, призвал инфанту, выслушал ее исповедь и велел ей укрыться в доме одного почтенного альгвасила Тут Санчо прервал рассказчицу. «Поскольку в Кандае существуют альгвасилы поэты и дуэньи, я готов поклясться что все на свете устроено одинаково. — Однако поторопитесь, ваша милость, сеньора Трифальди. Час уже поздний, а мне до смерти хочется узнать, чем кончилась эта длинная история. — Сейчас услышите, — ответила графиня. Каждое слово Санчо восхищало герцогиню и приводило в отчаяние донкихота Он велел оруженосцу замолчать, а Делорида продолжала свой рассказ. Духовник не раз посещал Антономасию и вел с ней долгие беседы. Убедившись, что инфанта твердо стоит на своем и желает соединиться браком с Доном Клавихо, он, наконец, склонился на сторону Дона Клавихо и вручил ему Антономасию в качестве законной супруги. Это до того опечалила мать инфанты, королеву Донью Магунсию, что через три дня мы ее похоронили. — Не иначе, как она померла, — произнес Санчо. — Ясное дело, — ответил Трифальдин. — Ведь в Кандае хоронят не живых, а покойников. — — Случается и так, сеньор-оруженосец, — возразил Санчо, — что человек упадет в обморок, а его примут за покойника и похоронят. — По-моему, королеве Магунсии более пристало просто упасть в обморок, а вовсе не умирать. Пока человек жив, многое можно еще исправить, да и провинность инфанты была не слишком велика, чтобы так из-за нее огорчаться. — Вот если бы эта сеньора вышла замуж за своего пожа или за кого-нибудь из домашних слуг, как это случается, говорят среди знатных сеньор, ну, тогда это было бы непоправимо. Но выйти замуж за рыцаря, который, по словам Дуэньи, такой благородный и разумный юноша, ей-богу же, это не слишком большая глупость. Что из того, что... Он простой дворянин, а не граф или маркиз. По словам моего господина, каждый ученый может питать надежду сделаться епископом, а каждый рыцарь, особливо странствующий, королем или императором. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ибо странствующий рыцарь, если только злые волшебники ему не воспрепятствуют, очень легко может сделаться величайшим сеньором на свете. Но продолжайте, сеньора Долорида. Мне кажется, что вам предстоит рассказать нам о горьком конце этой сладостной истории. — И еще каком горьком, — ответила графиня. — О таком горьком, что в сравнении с ним горькая редька покажется вам сладкой, а листья олеандра привкусными. Итак, королева умерла, а вовсе не упала в обморок, и мы ее похоронили. Но едва мы засыпали ее землей и сказали ей последнее прости, как вдруг на могиле королевы верхом на деревянном коне появился великан Маламбруно, двоюрный брат Магунсии, большой злодей и к тому же волшебник чтобы отомстить за смерть своей сестры и наказать дона клавиху за его дерзость а антноммасию за легкомыслие он заколдовал их тут же на могиле превратив инфанту в бронзовую обезьяну а ее супруга в страшного крокодила между ними он воздвиг бронзовый столб с надписью на сирийском языке которое в переводе Сначала на кандайский, а затем на испанский язык гласит следующее: Си безрассудные молодые супруги получат свой прежний облик лишь тогда, когда отважный ламанчец померится со мною силами на поединке, ибо судьба уготовила сие неслыханное приключение только для его великой доблести. После этого Маламбруно извлек из ножен ятаган и, схватив меня за волосы, был уже готов перерезать мне горло и снести голову. Я перепугалась и пришла в крайнее смятение. Язык мой прилип к гортани. Но все же я пересилила себя и дрожащим, умоляющим голосом наговорила ему столько жалобных слов, что Маламбруно пощадил меня. Вложив Ятаган в ножны, он приказал привести к нему всех дуэний, тех, что стоят теперь перед вами, и объявил, что приговаривает нас не к смерти, а к тяжкому наказанию, позорному и долгому. Не успел он окончить свою речь, как мы почувствовали, что в наши щеки и подбородки словно вонзаются острия тысячи иголок. Невольно мы схватились руками за щеки и обнаружили то, что вы сами сейчас увидите. Тут Долорида и все остальные дуэньи откинули покрывало. И странное зрелище предстало глазам присутствующих. У всех дуэней были бороды. У одной белокурая, у другой черная, у этой седая, у той с проседью. Герцог и герцогиня были удивлены, Дон Кихот и Санчо Панса объяты изумлением, а остальные ошеломлены. Между тем графиня Трифальди продолжала. «Вот какое ужасное наказание придумал для нас злокозненный Маламбруно! Он покрыл нашу нежную кожу, безобразной щетиной. Лучше бы он убил нас, вместо того, чтобы уродовать наши лица этим ужасным войлоком. Ибо, если рассудить здраво, куда же может показаться бородатая Дуэнья? Какой отец, какая мать проникнутся состраданием к ней? Кто ей поможет? Ведь даже и в том случае, когда у Дуэньи гладкое лицо, а кожа натерта всевозможными белилами и снадобьями, и то ей нелегко кому-нибудь понравится А что же ей делать, когда на лице у нее вырос целый лес? — О, подруги мои дуэньи! В злосчастную минуту родились мы на свет, и в недобрый час зачали нас наши родители. Сказав это, она на глазах у всех упала в обморок. Тогда Санчо, посмотрев на бесчувственную Долориду, сказал, «Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех моих предков, никогда еще мне не приходилось слышать о подобном приключении. Да и господин мой не рассказывал мне ничего похожего, потому что такие дела ему и в голову не приходили. Будь же ты проклят во веки веков!» «Волшебник и великан Маламбруна! Неужели для этих несчастных нет другого наказания, кроме бород? Думаю, что этим бедняжкам нечем даже заплатить цирюльнику». «Вы правы, сеньор», — ответила одна из двенадцати дуэнь. «И если, сеньор Дон Кихот, не избавит нас от бород, то мы так и в могилу сойдем бородатыми». Тогда Дон Кихот поспешил их успокоить и сказал. — Я скорее позволю, чтобы мне вырвали бороду в земле мавров, чем допущу, чтобы вы оставались в таком виде. В эту минуту графиня Трифальди воскликнула, очнувшись от обморока. — О, доблестный рыцарь! Сладкий звук вашего голоса! сулящего нам столь радостную надежду, вернул меня к жизни. Я умоляю вас, преславный и неукротимый странствующий сеньор, исполнить на деле ваше великодушное обещание». «За мной дело не станет», — ответил Дон Кихот. «Скажите только, сеньора, что мне нужно делать, ибо отвага моя готова вам служить». — Дело в том, — ответила Аделорида, — что отсюда до королевства кандая если идти по суше, будет пять тысяч миль. Но если лететь туда прямо по воздуху, то будет только три тысячи двести двадцать семь миль. Кроме того, Маламбруно заявил мне, что когда судьба натолкнет меня на рыцаря, нашего спасителя, он пошлет ему коня да не какую-нибудь дренную клячу, а того самого деревянного коня, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магеллону. Управляют этим конем при помощи особой ручки у него на лбу, и летит он по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто его подгоняют черти. Этот конь, согласно древнему преданию, Был сооружен мудрым Мерлином, который разрешил своему другу Пьеру пользоваться им. Но Мерлин предоставлял своего коня только тем, кого он любил или кто хорошо платил ему за это. Маламбруно с помощью своих чар овладел этим конем и теперь носится на нем по всему свету. Сегодня он здесь, завтра во Франции, послезавтра в Америке. Самое замечательное то, что конь этот не ест, не спит и не изнашивает подков, и без крыльев летает по воздуху такой плавной иноходью, что всадник, сидящий на нем, может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни одной капли. Тут Санчо сказал, ну, что касается мягкого и ровного хода, то мой серый. «Хотя по воздуху и не летает, но на твердой земле не уступит никакому иноходцу!» Все рассмеялись, а Долорида продолжала. «Так вот, если только Маламбруно пожелает положить конец нашим бедам, этот конь очутится здесь не более как через полчаса после наступления ночи. А сколько человек может поместиться на вашем коне?» — спросил Санчо. Долорида ответила. — Двое. Один на седле, другой на крупе. Обычно так садятся на него рыцарь со своим оруженосцем, если только нет какой-нибудь похищенной девицы. — Хотелось бы мне знать, сеньора Долорида, — сказал Санчо. — Как зовут этого коня? — Зовут его... — ответила Долорида. Не так, как звали коня Беллерафонта, имя которого было Пегас, и не как коня Александра Великого по имени Буцефал, и не как коня Рейнальда Монтальбанского, чья кличка была Боярд. но ну, раз этот конь не назван в честь коней знаменитых рыцарей, значит, и имени коня моего господина Росинанта он не носит. Совершенно верно! — ответила бородатая графиня. — За свою быстроту он прозван Клавеленьо Быстрокрылый. — Имя мне нравится, — продолжал Санчо. — Ну а как им управлять, уздой или недоустком? — Я уже вам сказала, не уздой, а особой ручкой, — ответила графиня Трифальди. — Рыцарь, едущий на нем, — поворачивает ручку то в одну сторону, то в другую и направляет коня куда захочет. Конь или взлетает на воздух, или опускается вниз, почти касаясь копытами земли. — Я не прочь посмотреть на этого волшебного коня, — сказал Санчо. — Но если вы полагаете, что я решу сесть на него, так поищите лучше груш на вязе «Вы хотите, чтобы я сидел на деревянном крупе, да еще без тюфечка или подушки? Черт возьми, я вовсе не собираюсь растрясти себе все внутренности ради избавления незнакомых мне дуэний от бород. Впрочем, моя помощь им, конечно, и не нужна». «Очень нужна, друг мой», — возразила Трифальди. «Так нужна?» что без вашего участия у нас, наверное, ничего не выйдет? «Спасите меня, добрые люди!» — воскликнул Санчо. «Да какое дело оруженосцам до приключения их господ? На долю рыцарей приходится вся честь и слава, а наш брат, знай себе, работой Даже историки в своих описаниях подвигов странствующих рыцарей никогда не упомянут, об оруженосце и его участии в деле, словно его и на свете не было. Нет, сеньоры, повторяю еще раз. Мой господин может отправляться один, и дай ему бог всякого успеха, а я останусь здесь, в обществе сеньоры-герцогини, и займусь освобождением от чар сеньоры-дульсинеи. С меня и этого довольно. И все-таки, добрый Санчо, заявил герцог. «Вам придется сопровождать вашего господина, если это окажется необходимым Недопустимо, чтобы из-за вашего нелепого страха лица этих сеньор остались бы косматыми. Ведь это же неприлично!» «Еще раз кричу «Спасите!» — воскликнул Санчо. «Если бы требовалось проявить милосердие, к каким-нибудь юным затворницам? Ну, тогда еще куда ни шло. Но мучиться ради того, чтобы избавить от бород дуэней? Да ну их к черту! Пускай они все ходят с бородами, от старшей до младшей, от первой жеманницы до последней кривляки. Вы не любите дуэней, друг мой Санчо, сказала герцогиня. Но клянусь вам, вы не правы. В моем доме Есть примерные дуэни. Взять хотя бы донью Родригес, которая стоит перед вами. Смейтесь, смеетесь, ваша светлость, сказала донью Родригес. Бог создал дуэней, стало быть, он знает, для чего они нужны. Уповая на его милосердие, я могу перенести все оскорбления этого грубияна, оруженосца и ну, довольно о дуэнях. — нетерпеливо прервал ее донкихот Пусть только явится этот клавеленью, и я немедленно вступлю в бой с Маламбруно и сниму ему голову с плеч с большей легкостью, чем бритва снимает ваши бороды. А Санчо, конечно, исполнит все, что я ему прикажу. — Ах! — воскликнула тут Доларида. Пусть все звезды небесные Взглянут благосклонными очами На ваше величие, о, доблестный рыцарь, И пошлют вашему духу удачу и мужество, Дабы вы соделались щитом и оплотом Всего посрамленного и угнетенного рода дуэний. Его ненавидит аптекарь, На него ропщут оруженосцы И клевещут пажи. О, великан Маламбруна! «Пошли же скорее несравненного к лавеленью, дабы кончились наконец наши злоключения!» Трифальди сказала это с таким чувством, что у всех присутствующих выступили слезы на глазах, и даже Санчо прослезился, и тут же решил про себя, что последует за Дон Кихотом хотя бы на край света. Между тем настала ночь, и пришел час, когда должен был явиться знаменитой клавеленью. Однако его все еще не было, и Дон Кихот начал беспокоиться. Он опасался, что Маламбруно раздумал вступать с ним в единоборство и избрал для поединка другого рыцаря. Но вот внезапно вошли в сад четыре дикаря. Они несли на плечах большого деревянного коня, Приблизившись к Дон Кихоту, дикари поставили коня на землю, и один из них сказал. «Пусть сядет на эту махину рыцарь, у которого хватит на это храбрости». «Я во всяком случае не сяду», — перебил Санчо. «У меня и храбрости не хватит, да я и не рыцарь», — дикарь продолжал. «А если у этого рыцаря есть оруженосец...» Пусть он сядет на круп коня. Стоит только повернуть деревянную ручку у коня на лбу, и он взовьется ввысь и примчит всадников к Маламбруна, который давно их поджидает. Но перед полетом путникам непременно надо завязать себе глаза, иначе у них может закружиться голова, и они свалятся на землю. Повязку нельзя снимать до тех пор, пока конь своим ржанием не возвестит седокам, что их воздушное путешествие закончилось. После этих слов дикарей оставили клавеленью и с большой учтивостью удалились. Ада Ларида со слезами на глазах сказала Дон Кихоту. «Доблестный рыцарь, Маламбруно сдержал свое обещание. Конь перед тобой». Наши бороды растут. И все мы молим тебя, избавь нас от них. Для этого тебе стоит только сесть вместе с твоим оруженосцем на этого коня и довериться его волшебной силе. Я сделаю это, сеньора графини Трифальди, с большой охотой и удовольствием. Так велико мое желание видеть вас, сеньора, И всех ваших дуэний С чистыми гладкими лицами А я Не сделаю этого Сказал Санчо Ни с удовольствием Ни с неудовольствием Вообще никак Если для того, чтобы обрить этих дам Необходимо взбираться на круп коня То пусть мой господин Поищет себе другого Оруженосца Или эти сеньоры придумают какой-нибудь способ Вылащить свои лица «Что я, колдун, что ли, чтобы носиться под облаками?» «Да и что скажут мои островитяне, узнав, что их губернатор летает по воздуху?» «К тому же до кандаи добрых три тысячи миль. Как же мы вернемся обратно, если наш конь устанет или великан рассердится? Тогда уже никакие острова меня не увидят». «Люди недаром говорят». Подарили тебе коровку, так беги скорее за веревкой. Так что пусть меня простят бороды этих сеньор, но мне и здесь очень хорошо. В этом доме меня ласкают, а хозяин его посулил мне великую милость сделать меня губернатором». На это герцог ответил. «Друг мой Санчо, вам не хуже меня известно, что всякой прибыльной и важной должности можно добиться только подкупом. Так знаете же, что вы можете купить у меня ваше губернаторство, не иначе как отправившись вместе с сеньором Дон Кихотом. И, пожалуйста, не беспокойтесь, вернетесь ли вы сюда на клавеленьо, или же по воле враждебной судьбы вам придется как пилигриму блестись от одного постоялого двора до другого все равно. Когда бы вы ни вернулись, остров и губернаторство останутся за вами. Решение же мое неизменно. Не сомневайтесь в правдивости моих слов, Санчо, иначе я сочту себя глубоко оскорбленным. Ни слова больше, сеньор. Я простой оруженосец и никогда не осмелюсь сомневаться в вашем слове ответил бедный Санчо. «Пусть мой господин садится верхом. Завяжите мне глаза, помолитесь за меня Богу, да еще скажите, пожалуйста, могу ли я поручить свою душу Господу Богу и призывать к себе на помощь ангелов, когда мы будем пролетать по Поднебесью?» На это Трифальди ответила. «Конечно, Санчо! Вы можете поручить свою душу Богу или кому вам будет угодно, ведь Маламбруно, хоть и волшебник, а все-таки христианин. Но тут Дон Кихот прервал их разговор, подозвав Санчо к себе. Он отошел вместе с Санчо в сторону под деревья и, схватив его за руки, сказал, — Ты видишь, братец Санчо, что нам предстоит длинное путешествие. Один Бог знает, когда мы вернемся назад, и когда ты сможешь спокойно и не торопясь исполнить свое обещание Дульсинеи. Поэтому я бы попросил тебя удалиться сейчас в твою комнату. Скажи, что тебе нужно захватить с собой кое-что на дорогу? А там всыпь себе хотя бы пятьсот горячих. На это потребуется немного времени, а между тем ты бы доставил мне этим большое утешение. «Ты знаешь, как важно для меня это дело». «Нет, ваша милость!» — воскликнул Санчо. «Это никуда не годится. Сейчас мне придется сесть на голые доски, а ваша милость желает, чтоб я себя обичевал. Поедемте-ка брить этих дуэней А когда вернемся, я обещаю вашей милости с величайшей поспешностью исполнить свое обязательство — и вполне вас удовлетворить, и довольна об этом. А Дон Кихот ответил, «Ну хорошо, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду верить, что ты его сдержишь». После этого они направились к клавеленью, и Дон Кихот, садись на коня, сказал, «Завяжи себе глаза, Санчо, и садись». Раз за нами посылают из таких далеких стран, то уж не для того, чтобы нас обмануть, ибо постыдно обманывать доверчивых. Даже если это приключение закончится не так, как я думаю, то все же, отваживаясь на такой подвиг, мы приобретаем славу, которую не сможет омрачить никакая злоба на свете. — Ну, едем, сеньор, — ответил Санчо. Бороды и слезы этих сеньор разрывают мне сердце, я не могу проглотить ни одного кусочка, прежде чем они не избавятся от своего уродства. — Садитесь вы сперва, ваша милость, и завяжите себе глаза. — Я ведь поеду на крупе, и понятно, что тот, кто едет в седле, должен сесть первым. — Да, ты прав, — ответил Дон Кихотт. И, вынув из кармана платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза, а затем легко вскочил на деревянную спину к лавеленью и схватился за ручку у него на лбу. Стремян на седле не было, и ноги Дон Кихота висели в воздухе. Он был похож на всадника, вытканного на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф. Санчо забрался на коня медленно и неохотно и, устроившись поудобнее на крупе, заявил, что это слишком жесткое сиденье. Он спросил герцога, нельзя ли ему получить какую-нибудь подушку или тюфичок, хотя бы из покоя сеньора герцогини или с кровати одного из пожей На это Трифальди ответила, что к Клавеленьо — не потерпит на своей спине никаких подушек и войлоков. В крайнем случае Санчо может сесть по-дамски, и тогда сиденье не будет казаться ему таким твердым. Санчо так и сделал, и, попрощавшись со всеми, позволил завязать себе глаза. Когда это было исполнено, он снова снял повязку и трогательно, со слезами на глазах, обратился к присутствующим, прося каждого помочь ему в этом испытании и прочесть «Отче наш» и «Богородицу». — Возможно, — прибавил он, — что и они когда-нибудь попадут в такую же беду, и тогда Господь пошлет им человека, который за них помолится. Тут Дон Кихот воскликнул. — Что за негодяй! Можно подумать, что ты попал на виселицу, или тебе грозит смерть. К чему все эти мольбы? О, бессовестное и трусливое создание! Ведь ты сидишь там, где покоилась некогда прекрасная Магеллона. И если историки не лгут, то с этого коня сошла она не в могилу, а на престол Франции? А разве я, сидящий рядом с тобой, — Не выдерживаю сравнения с доблестным Пьером, занимавшим то самое место, которое и ныне занимаю я. Завяжи себе глаза, малодушное животное. Пусть страх не говорит больше твоими устами, по крайней мере, в моем присутствии. — Ну ладно, завязывайте мне глаза, — покорно сказал Санчо. «Запрещают мне самому молиться Богу, запрещают и другим молиться за меня, а потом удивляются, что я боюсь, как бы нам ни повстречался какой-нибудь легион дьяволов, да не утащил нас в преисподнюю». Наконец Санчо завязали глаза, и Дон Кихот, убедившись, что все в порядке, повернул ручку. Едва он сделал это как все дуэньи и остальные присутствующие принялись кричать. — Поезжайте с Богом, доблестный рыцарь! Господь с тобой, бесстрашный оруженосец! Вот, вот вы уже взлетели на воздух и мчитесь с быстротой у стрелы! Держись крепко, отважный Санчо! Не качайся! Смотри, не упади! А не то твое падение будет... Горше падения того дерзновенного юноши, который вздумал править колесницей своего отца, солнца!» Услышав это, санче прижался покрепче к своему господину и, обхватив его руками, сказал. «Сеньор, как же это они говорят, что мы поднялись высоко в воздух? А между тем их голоса так хорошо слышны, словно они стоят рядом с нами!» Не забудь, Санчо, что там, где замешано волшебство, происходят самые необычайные вещи. Но не наваливайся на меня так. Ты столкнешь меня с коня. Право, я не понимаю, что ты беспокоишься. Я готов поклясться, что никогда в жизни не приходилось мне ездить на коне с такой ровной и мягкой поступью. Можно подумать, что мы стоим на месте, — Итак, друг мой, отгони страх. Право же, дело идет на лад, и нас несет попутный ветер. — Да, это правда, — ответил Санчо, — потому что с одного бока на меня дует такой сильный ветер, как будто там работают тысячи мехов. Да так оно и было на самом деле. Герцог Со своими дворецкими заранее предусмотрели все подробности этого приключения, и приготовленные мехи были направлены прямо на отважных путешественников. «Мы летим, Санчо, с такой быстротой, что скоро попадем в область огня, и я не знаю, что надо сделать, чтобы этот волшебный конь не занесся в такие сферы, где неугасимое пламя испепелит наши бренные тела. В это время слуги герцога намотали на концы палок куски горящей пакли и начали махать ими перед самым носом путешественников. Санчо, почувствовав жар, воскликнул. — Убейте меня, если мы уже не попали в область огня! У меня уже обгорела половина бороды! Я хочу развязать себе глаза и посмотреть, «Где мы находимся?» «Не делай этого», — возразил Дон Кихот. «Кто знает, какая беда может нас постигнуть, если мы нарушим повеление Маламбруну. Возможно, что мы поднялись на такую высоту лишь для того, чтобы потом сразу не зринуться в королевство Кандайское, подобно тому, как сокол или кречет с поднебесья устремляется на цаплю. Хотя нам и кажется, что мы улетели из сада каких-нибудь полчаса назад, но, верь мне, мы совершили уже длиннейший путь. — Не понимаю я, в чем дело, — ответил Санчо. — Думаю только, что сеньора Магальянос или Магеллони была, наверное, не очень чувствительна, раз ей нравилось сидеть на крупе этой лошади. Герцог Герцогиня и вся свита, едва удерживаясь от душившего их смеха, слушали беседу наших храбрецов. Наконец, чтобы прервать это удивительное путешествие, герцог велел поднести горящую паклю к хвосту клавеленью, набитому гремучими ракетами. Ракеты взорвались, и конь с грохотом подскочил в воздух. Дон Кихот и Санчо слегка опаленные, упали на землю. Когда они пришли в себя, то с большим удивлением увидели, что находятся в том же саду, откуда выехали, а вокруг них лежат в глубоком обмороке герцог, герцогиня и приближенные. Бородатые же дуэньи, во главе с графиней Трифальди куда-то исчезли. Но их удивление стало еще большим, когда они заметили поблизости воткнутое в землю длинное копье, к острию которого шнурками из зеленого шелка был привязан белый лощеный пергамент, а на нем большими золотыми буквами было написано. Прославленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский блистательно завершил великое дело спасения графини Трифальди. От него требовалось только решиться на этот подвиг молламбруна заявляет что он вполне удовлетворен отвагой доблестного рыцаря подбородки дуэней гладки и чисты королю дону клавиха и королеве антаномасии возвращены жизнь и свобода а когда оруженосец законччит свое самобичевание Белая голубка вырвется из когтей диких ястребов, терзающих ее ныне. Так постановил мудрый Мерлин архиволшебник из всех волшебников. Прочитав эту надпись, Дон Кихот понял, что в ней говорится об освобождении дульсиней, и возблагодарил небо, позволившее ему совершить столь великое дело с таким ничтожным риском, и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэнь. Затем он подошел к герцогу и герцогине, которые все еще лежали в обмороке, и, схватив герцога за руку, сказал, — Ну же, добрейший сеньор, мужайтесь, мужайтесь, все это пустяки, приключение уже закончилось, и притом с полным успехом, как об этом гласит надпись на пергаменте. Герцог мало-помалу пришел в себя, словно человек, пробудившийся от глубокого сна. Прочитав надпись, он заключил Дон Кихота в объятия и поздравил его с блистательной победой. Очнулась и герцогиня, и все прочие, лежавшие на земле. Они принялись так искусно выражать ужас и изумление, что можно было подумать, будто все это происшествие было неловко разыгранной шуткой о самой настоящей правдой. Между тем Санчо все разыскивал Долориду, чтобы посмотреть, какой у нее вид без бороды, и убедиться, действительно ли она красива. Но ему сказали, что в ту самую минуту, когда клавеленью, объятый пламенем, рухнулся озимь, Весь отряд дуэний вместе с Трифальди исчез, но что все они уже были без всякой щетины, словно их побрил самый опытный цирюльник. Герцогиня спросила Санчо, как он себя чувствовал во время этого длинного путешествия, и Санчо тотчас пустился в рассказы. «Сеньора, когда мы пролетали по области огня, я осмелился приподнять платок» которым были завязаны мои глаза, и в щелочку поглядеть вниз на землю. Она показалась мне величиною с горчичное зерно, а люди, разгуливавшие по ней, ростом с орешек. Из этого вы можете заключить, как высоко мы забрались. На это герцогиня ответила. «Друг мой Санчо, подумайте, что вы говорите». Ведь если земля показалась вам с горчичное зерно, а каждый человек величиною с орешек, то как же эти люди могли на ней уместиться? — Вашему высочеству следовало бы смекнуть, — ответил Санчо, — что полет наш был волшебный. Значит, я мог по-волшебному увидеть всю землю и всех людей. Ну а раз ваша милость этому не верит, то значит, она не поверит и дальнейшему. Когда я сдвинул с глаз повязку, то увидел, что небо от меня совсем близко, на расстоянии каких-нибудь полутора футов. И, поверьте клятве, оно страх какое громадное. На небе я увидел семь козочек. А надо вам сказать, что в детстве я был козапасом. И вот мне до того захотелось с ними повозиться, что у меня просто сердце разрывалось на части. Не сказав ни слова моему хозяину, я тихонечко слез с клавеленью и почти три четверти часа провозился с козочками, с цветиками моими, с левкоями. А клавеленью все это время стоял на месте и не сделал и шага вперед. А чем был занят синьор Донкихот, пока добрый Санчо возился с козочками, спросила герцогиня. На это Донкихот ответил: "О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязки, и не видел ни неба, ни земли, ни моря. Правда, я чувствовал, что мы пролетали сквозь воздушную сферу и даже приблизились к сфере огня" но я не заметил, чтоб мы останавливались и чтоб Санчо спускался с клавеленью. Поэтому я думаю, что он или лжет, или грезит. — Я не лгу и не грежу, — ответил Санчо. — А не верите? Так спросите у меня, как выглядели эти козочки, и вы увидите, что я говорю правду. — ты опишите их нам, Санчо, — сказала герцогиня. «Две из них были зеленые», — ответил Санчо. «Две красные, две голубые, а одна — пестренькая». «Что за странные козы?» — заметил герцог. «В наших земных краях таких разноцветных коз не водится». «Понятное дело», — ответил Санчо. «Ведь должна же быть какая-нибудь разница между козами небесными и земными». Других вопросов насчет путешествия ему не задавали, так как и без того было ясно, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по всему Поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит. На этом и кончилось приключение с Дуэньей и Долоридой, над которым герцогская чита много смеялась и про которое Санчо охотно судачил бы целую вечность, если бы удостоился долголетия. Дон Кихот, наклонившись к уху Санчо, сказал ему, «Санчо, если ты хочешь, чтобы мы поверили всему, что ты видел на небе, то ты обязан, в свою очередь, поверить моим рассказам о пещере Монтесинос». «Вот и все, что я хотел тебе сказать».